Говорить было действительно непросто. Лимузины не предназначены для переговоров с переднего сиденья. «Я спросил, что такое ткана?» Ривкин еще немного помедлил и ответил. «Это местное растение содержит полезные минералы, необходимые в этом климате». «Скажите!» – прокричал я. «А в нашем ресторане можно ее заказать?» «Как ее готовят?» Рифкин уже взял себя в руки. Он улыбнулся и заметил. «Фактории ее нет. Это не еда. Ткану используют как обычные пищевые добавки. Она необходима только колонистам, постоянно проживающим в городе. Члены миссии, проводящие на Диметре не больше года, в ней не нуждаются». Я кивнул и отвернулся. «А вы пробовали ткану?» – спросил я водителя. «Да что я, ненормальный!» – резко ответил водитель. «Вот, смотрите!» С этими словами он снял обе руки с руля и протянул их мне ладонями вверх. Я машинально оглядел их. Ладони как ладони, ничего необычного. Я недоуменно поднял голову. Водитель, спохватившись, снова положил руки на руль и быстро заговорил. В его тихом голосе слышалась откровенная мольба. «Пожалуйста, не расспрашивайте меня ни о чем. Я простой водитель, у меня через месяц кончается контракт. Я хочу спокойно доработать, получить деньги и убраться отсюда. Мы все даем подписку о неразглашении производственных секретов, поэтому, пожалуйста, не надо меня больше ни о чем спрашивать». Мне стало жаль парня. Простой трудяга. Прилетел сюда заработать и влип в какое-то дерьмо. Ладно, это его проблемы. Мне хватает своих. Я как бы ненароком глянул в зеркальце и прислушался. Ривкин что-то настойчиво выяснял у Джейсона. Пару раз мне послышалось слово «ткана». Джейсон в ответ только пожимал плечами и разводил руками. Его искреннее недоумение вроде бы успокоило Ривкина. Он вернулся к прерванному разговору и больше не подавал внешних признаков беспокойства. Однако первое, что он сделал, когда мы вышли из машины, это отвел меня в сторону и стал рассказывать. «Вы знаете, на Деметре ящеры выращивают множество интересных фруктов с экзотическим вкусом. Видимо, вчера вы не обратили внимания. Их всегда включают в меню» когда мы вернемся в гостиницу я распоряжусь чтобы вам дали их попробовать я вежливо поблагодарил Ривкин чуточку помялся а затем добавил скажите пожалуйста почему вас заинтересовала именно ткана вам кто-то о ней рассказывал я сделал вид что мучительно пытаюсь вспомнить «Совсем недавно, буквально несколько дней назад, слышал о ней в разговоре. Никак не могу вспомнить точнее». Ривкин удивился. «Несколько дней назад? То есть еще до вашего приезда на Диметру?» «А, вспомнил! Это было на борту «Северной звезды». «Я там познакомился с очаровательной женщиной, баронесса Дингольд. Вы случайно не знаете ее?» — бросил я пробный шар. Ривкин, ничуть не смутившись, сделал отрицательно самоуничтожительный жест. «Мол, откуда нам с нашим пролетарским происхождением знаться с аристократами?» Впрочем, возможно, он действительно не знает ее. Спектакль на лайнере могли подготовить без его участия. Так вот, я по привычке последних дней продолжал валить все на не вовремя подвернувшуюся лжебранесу. Когда госпожа Дингольд узнала, что я лечу на Диметру, она рекомендовала мне обязательно попробовать ткану. Сказала, что я испытаю восхитительные ощущения. Странно-странно. Ткана не имеет вкуса. Я уже говорил, это скорее лекарственный препарат. Его принимают только жители города. А это Бранесса... Простите, не запомнил имя. Дингольд. Да-да. Та вот госпожа Бранесса Дингольд бывала на Диметре? Эээ... -э не могу вам сказать. Мы просто разговаривали о том, о сем, знаете, как это бывает на корабле. Она упомянула Ткану, услышав о Диметрии, и разговор быстро перешел на другую тему. Я и не вспоминал об этом, пока не прилетел сюда.